Глава 9 Русский человек не может всерьез относиться к злодею, которого зовут Шейх Насрула. Украинец до да белорус тоже. Да и поляка таким именем не напугаешь. Засмеются славяне, надо же, как разве родители удружили сыночку. А вот Шейх Абузибак — это серьезнее. Шейх Абузибак и был человеком серьезным, и очень ученый. Он весь Коран знал наизусть. Но не только Коран читал. Он был прославленный улем, то есть богослов. И вот этот богослов очень заинтересовался зоной. Вот такую кучу материалов проштудировал Абу-Зибак и пришел к выводу, что Большой Шайтан — это не гнилые Соединенные Штаты, разложившиеся Америки. Какая там Америка? К ним не самолетиком она и развалится. Ну, двумя самолетиками. Ну, тремя. Десятка-то наверняка хватит. Настоящий же большой шайтан обитает на территории бывшего Советского Союза в так называемой зоне, которую неверные собаки нарочно устроили, чтобы смущать умы правоверных. И зовут этого шайтана Монолит, и создан сей Монолит нечестивыми геурами, как соперник черного камня Кабы. И пока гнездится в сердце зоны это богомерзкое образование, не удастся правоверным учредить мировой халифат. Значит, долг правоверного — уничтожить монолит, пока не распространил он свое вредоносное влияние на весь белый свет. Потому что ни зомби, ни кровососов явно не удастся обратить в истинную веру, а псевдоплоток и вообще по происхождению свинья — сплошной харам. Но шейх Абузибак — это вам не дворник татарин. Очень скоро собрались вокруг него верные и преданные ученики, И воодушевились они задачи, возвещенные им учителем – проникнуть в зону, дойти до Монолита, да отдать свою молодую жизнь в процессе священного джихада. Потом зато Гури будет от пуза. путь к Монолиту. Стерегут его не только слабые люди, но и джинны с ифритами, пусть и зовут их по-другому. Этих тоже надо уничтожать, чтобы расчистить другим шахидам путь к заветной цели. Как звали того первого, который оптимизировал монумент возле бара Харчо, никто уже не узнает. Как проникали шахиды за периметр, тоже загадка. Неужели взятки давали неподкупным воинам Украины и России? Быть того не может. Потом так шахидам в зоне привыкли, даже стали использовать в качестве идеальных отмычек. Вреда от них было не больше, чем от умной маши с партизанским минометом, а польза выходила немалая. потому что для мученика веры на первом месте стоит монолит на втором мифриты с джинами а людишки только на третьем можно людишек до поры потерпеть не тратить на них взрывчатку джинами шахиды считали мутантов ифритами аномалии а если неверные еще и указывают героям где их искать то и большой салам за это неверным пойдем-ка основной мной абдулла грил допустим сталкер-вирус. видишь Между деревьями искорки. Это и Падла. Не пускай те к монолиту. Грохни его, а награда за аллахом не заржавеет. Бабах! После такого взрыва любая электро не скоро опомнится и можно даже большой группой пройти без вреда. Мухаммад, а Мухаммад? – говорил сталкер Грибок. Знаю, где монолит. Мне сам большой карту нарисовал. Он в том вон домике хранится. Точником зуб даю. «Только там джинов как грязи, но ты же все равно в рай намылился!» «Бабах!» И пойдет сталкер Грибок по своим делам, не оставляя в тылу кучу кровососов. И так Шейх Зибак свое воинство вышкалил, что ни один контролер не смог починить ни одного шахида. Ахмед говорил сталкер Бацилла, почувствовал контролерское наваждение. «На дальнем пригорочке дядька прячется, но это не дядька, а жидяра противный!» И нам, и, и нам они житья не дают, даже в зоне от них не скроешься. Бабах! И нет больше подлой твари, и все мутанты, ею подчиненные, разбегаются в ужасе. Жалко даже остановилось этих обманутых ребят. Да пусть хоть погибнут с пользой. Но все это было потом, а пока очумевшие сталкеры поднимались с пола, ощупывали себя, все ли на месте. За компанию ощупали и синюю льгу с коброй. Дверь, ведущая из тамбура в бар, выдержала. Она была здорово похожа на люк в подводной лодке, а вот уличную сорвала и вбила внутрь. Бедный колчак вздохнул кто-то. В тамбуре было сплошное крошево из дерева и стекла. Сталкеры, ругаясь, принялись искать свое оружие, сданное, как положено, бедному колчаку под запись. Иные жаловались на гнутие ствола. хорошего под ногами зашевелилось. «Хрюли бедный!» — подал голос вышибала. «Я сразу под стол залег. Эх, вот бронестекло-то жалко. Как меня не посекло, а вообще тамбур надежный. Такие в банках ставят, я знаю». «И Семецкого жалко!» — сказал мотодор. «От террористов он еще не погибал». «Большой восстановит, уверенно!» — сказал Киндер. «Только чтобы он больше не мигал!» Колчак вылез из мусора, а то хрюленно он людей пугает. Чур, я тут сегодня сидеть не буду. Передавали по связи, что выброса надо ждать. Вот, уже передавали правду, сказал батюшка. Запритесь получше, скомандовал стойки Арчибальд. Требую продолжения банкета. Все равно ведь придется тут ночь коротать. Кто не жадный, в номера пойдет, а прочие могут прямо здесь спальники разложить. Только мы ведь теперь глухие и слепые, как в подбитом танке. Что там снаружи, кто там? колчают проследи, чтобы не дрались, нынче драка уже перебор. И понеслось. Поскольку беда только что прошла мимо, а как за это не выпить? Голдели неимоверно, сдвигали столы, и Серега Воркута запел уже не сталкерские, а материковские песни. И батюшка, не отрываясь от своего увлекательного чтения, голосил псалмы царя Давида. И никто уже никого не слушал. как вдруг снова грянуло хоть и послабее, чем в прошлый раз. Этот дезертир Юкопека приподнял стол и грохнул им опал. Мигом пала тишина. «Тот-то тутит!» — объявил Юкапека. Не зря об его охотничьей чуткости ходили легенды. Тут и все услышали, что в истину кто-то колотит в тяжелую дверь чем-то не менее тяжелым. Притихшие сталкеры — зрелище редкое и жалкое. Все взоры обратились к Бармену арчибальту Ну что, открывать будем? – сказал сталкер Маздай. Это бюреры», — уверенно сказал сталкер Огонек, отцепил нож у бульдозера, отцепили нож у бульдозера и лупят. А у меня в баллоне пусто. Тут все не по-хорошему зыркнули на Батюшку, известного заступника грязных карликов. Отнюдь, – сказал Батюшка. Бюреры подчас разумнее человеков. Они перед выбросом не шляются. Там кто-то из наших. Грех на нас будет, если не откроем. Это ниндзя, я знаю, — воскликнула кобра. А если там химера, то она ведь дверь на раз вынесет, — сказал сталкер Коломбо. Не стучат химеры, — сказал сталкер Паганель. Они политессу не обучены. Грохот тем временем продолжался. Настойчиво, ритмично. Арчибальд в раздумье перекатался с одного конца стойки на другой, словно мишень бегущий кабан. «Колчак», — сказал он, — «наконец, отвори. Хрюли, колчак, месье!» — завыл колчак. «Ты у меня вышибал или где?» Не нагибаясь, бармен излег из-под крышки стойки дробовик. Но тут уж все неповрежденные стулы, как по команде, нацелились на дверь. Если бы вошел кровосос, его бы разнесло на мелкие фрагменты. В полной тишине вышибало на негнущихся ногах, подошло к сотрясаемой двери, прислонился спиной к стене и одной рукой начал крутить к «Осторожно! Там нельзя, уговаривала сталкеров бедная кобра. Именно она и бросилась первой в проем, когда дверь приоткрылась. Бросилась и разочарованно отпрянула. Никакой там стоял ни ниндзя и даже вообще не сталкер, а неизвестный дурак в противогазе и в бледно-зеленом резиновом армейском костюме. противохимической защиты. От таких здесь даже в 86-м отказались, потому что от радиации они не спасали. Ростом противохимический дурак был невелик, ненамного обогнал он того же Киндера. Зато плечище его туго растянули резину, про таких, говорят, легче перепрыгнуть, чем обойти. «Это не снорк», — предупредил журналиста печки на мотодор. «Снорки на четвереньках. Еще шмальнешь дуру. а остальные без того видели, что не снорк. Тем более, что пришли с первым, делом стянул капюшон и противогазную маску. Правда, большой разницы не было. Глаза круглые, нос поломан, и унылый он, как услодника. А вот взгляд у дурака был совсем не дурацкий. Видел, казалось, все насквозь. «Почему не открыли сразу?» — рявкнул он. Именно так каждое слово отдельно. И точно что рявкнул. как робот в детском фильме про юных звездопроходцев. «Ты откуда, член с бугра?» Это Колчак вспомнил, что он все-таки вышибала в элитном клубе. Дресс-код, фейс-контроль, хрен-перец. «Сам, — сказал, — с бугра. Хрюли, спрашивать. Продолжал незнакомиться в том же духе. «Каргин, Всеволод Петрович, майор милиции в отставке. Преследую опасного преступника. Прошу вашего...» «Содействие местного населения!» Хоть и пишется зона с большой буквы, но и в ней неразумно с порога афишировать свою, хотя бы и прошлую, принадлежность к органам внутренних дел. Аккуратнее надо быть. Поэтому далеко не все стволы у местного населения опустились. Основной майор не обратил внимания. Шагами командора проследовал сквозь невольно раздавшихся сталкеров и остановился только у стойки. Месье Арчибат не нашелся, что сказать. беспомощно указывая пальцем на лицензию в рамочке. Майор повернулся спиной к бармену, а ввел присутствующих тяжелым взглядом. «Кто здесь старший?» — сказал он. «Старших здесь нет», — сказал Матодон, неожиданно севшим голосом. «Мы вольные сталкеры». «Тогда неформальный лидер!» — не внимался майор. Сталкеры удивленно переглянулись, ища в своей среде нефор неформального лидера. А пусть они удивлялись тому, что еще не выкинули этого типа за дверь под выброс. «Матадор, спроси его, хрюли его надо. Ты у нас самый грамотный, по Испаниям ездишь», сказал Техас. «Кабальера, хрюли тебе надо», спросил грамотный Матадор. «Повторяю для дураков, преследую. Особо опасного преступника. Он ушел сюда, в запретную зону. Вооружен, снайпер, киллер международного класса. «Ты бы лучше Шахида славил, дядя», — сказал Матадор. — «а то он нам тамбур попортил». Семенского опять же убил. Но смутить майора было невозможно. Террорист просочился на охраняемую территорию по вине патруля миротворческого контингента. Виновные будут наказаны в заявлении о теракте и о гибели названного вами гражданина. Могу передать. «В местную прокуратуру по возвращении!» При слове «прокуратура» заскучали все. чай его, Мазда!» — сказал кто-то в толпе. Все знали, что за Маздаем хорошее дело не станет. «Только не режь, а задави, — утащил официантка Кобра, а то мы потом полы не отшоркаем до утра». Это, конечно, была чисто психическая атака. Вольные сталкеры не бандюганы, но надо же как-то поставить этого майора Кагина на место. — Вы не бандюганы, — сказал майор. — С копом не броситесь. Предлагаю любому. Один на один на руках. Он выбрал стол, за которым до того пировали Техас и Огонек. Аккуратно переставил тарелки и прочее к соседям и сел, приглашающий выставив согнутую в локте правую руку. Очень среднюю, ничего особенного. Все взоры снова обратились к Маздаю. Маздай, бывший грузчик с Кишиневского винзавода, обладатель роскошных черных кудрей, демонстративно вытащил фирменные метательные ножи и передал своему связчику Паганелю. «Пальчики его не сломают, у визгу будет», — сказал сердобольный Паганель и услужливо подставил Маздаю стул. Стул крякнул. Крякнул и сам Мазда, когда лапа его тут же влипла в кетчуп, который пролил до столешней сунеряха огонек. «Не счетово», — сказал Мазда, — «я не сгруппировался». Так всегда говорят омрестлеры-дилетанты. Вторая попытка, — сказал беспредельный майор. И вторая и третья попытка закончились в том же кетчупе. «Достаточно?» — спросил страшный кардин. Сталкеры гордо осмолчали, потому что теперь им осталось только действительно убить майора в отставке. «Хочу употребить спиртные напитки», — потребовал пришелец. «Оплата по карточке — сталкер банка». «А, так ты от большого!» — так бы и сказал. Разочаровался Маздай. «Я не обращался к гражданину ПАК, Теодору Аблизизовичу», сказал майор. «Не было необходимости. Ага, вот. здоровье присутствующих». Кобра, чувствующая себя виноватой, уже принесла ему на подносе бутылку коньяка, стакан и блюдце с лимоном. Майор, вопреки своему протокольному стилю общения, отодвинул стакан, взял бутылку и выполнил известное гимнастическое упражнение гарнист. Потом посмотрел, сколько в бутылке осталось, досадливо хмыкнул и повторил упражнение. На лимон даже и не глянул. Потом он поставил бутылку на стул и замер. Лицо отставного стало преображаться таким удивительным образом, что многие подумали, мутант приперся. Но нет, наоборот. Физиономия пришельца стала приобретать вполне человеческие черты. Загорелись глаза, унылый нос принял более задорное положение, а на губах показалась улыбка. Хорошо, сказал он, мне у вас понравилось. И все облегченно вздохнули. Человек. Всего только одна бутылка и понадобилась для преображения. Господин майор, сказал Матадор, для чего вы напялили на себя этот зеленый гондон? Право, я шокирован. А как бы я иначе за периметр прошел, сказал Каргин. Миротворцы. Они увидели химзащиту и обмочились. Решили, что зона, зона их травит казом. и попрятались. «Я прошел, теперь можно снять. Где у вас свободное место?» Колчак прикинул и показал на стулик к батюшке. «Вон туда садись. Бог у нас тоже отставной».